Свадебные песни, эпиталамия, сотая. Эй, потолок поднимайте, о гиминей! Выше, плотники выше, о гиминей! Входит жених, подобный арею, Выше самых высоких мужей. Сто первое. Выше, насколько певец лесбоских других превышает. 103. Как гиацинт, что в горах пастухи попирают ногами, И помятый к земле цветок пурпуровый никнет. 105. Вечно! «Девой останусь я!»